Издательство «Эксмо», Аннабель Эпс, «На кухне мисс Элизы», читает Людмила Чайковская. Моей дочери Брайани, соратницы по литературному труду и верной подруги на кухне. Жизнь мрачных тайн полна, найдется ли сердце, что не таит от мира скорбь свою? Летиция лендон тайны. 1839 год Но самое страшное горе из всех То, что таится в бесслезной тоске Элиза Актон Оставь меня 1826 год Осмелюсь высказать предположение, что авторами великого множества стихов, опубликованных анонимно, были женщины Вирджиния Вульф Своя комната 1929 год. Предисловие. Это художественное произведение основано на общеизвестных фактах из жизни поэтессы, кулинарной писательницы-новатора Элизы Актон и ее помощницы Энн Кирби. В период с 1835 по 1845 год Элиза и Энн жили в городке Тонбридж, графство Кент и трудились над книгой рецептов, которую впоследствии называли величайшей британской кулинарной книгой всех времен «Би Уилсон Телеграф» и лучшей поваренной книгой, написанной когда-либо на английском языке «Доктор Джоан Терск». Книга стала бестселлером своего времени не только в Великобритании, но и за ее пределами. За 30 лет было продано более 125 тысяч экземпляров. Книга оказала заметное влияние на более поздних кулинарных авторов, включая Элизабет Дэвид, называвшую ее своей любимой спутницей и наставницей, и Делию Смит, которая считала Элизу Актон лучшей кулинарной писательницей в англоязычном мире. И признавалась, что та стала для нее неисчерпаемым источником вдохновения и оказала огромное влияние.